Глава 40. Во Владивосток, а точнее в находку, я прилетел около 4 вечера 15 мая. Это было связано с размерами Владивостокского аэродрома. Для базирующейся там авиагруппы шести пересветов и трех тузиков он еще как-то подходил, но для кошки был явно мал. Ну и появляться в городе без охраны, без своей считал я, это все равно что без никакой, Гоша мне запретил. Впрочем, и без его грозной просьбы я не собирался появляться в городе до прибытия туда Геры с бойцов, которая ожидалась только через сутки. Еще в воздухе у меня появилось большое желание сразу после посадки найти виноватого и устроить ему веселую жизнь. База подлодок в дальнем позиционировалась как мой дворец, а в находке как Гошин, малость пошикарней. И моя резиденция получилась точно как была нарисована, а внутри так чуть и получше. Здесь же вместо дворца я увидел серый двухэтажный сарай. «Где башенки, мать вашу?» По углам здания торчали голые, ничем не замаскированные антенны дальней связи. «Почему вид неправильный?» «В проекте, я точно помню, здание представляло из себя букву «П», а здесь явное «Г». «Да что же это действительно за «Г» такое?» «Это что значит, гошу строители уже настолько не боятся, что не постеснялись отправить рапорт о готовности халупы еще в марте?» «Ну ничего, у императора теперь как раз тут заместитель есть, он разберется». С земли здание выглядело даже отвратнее, чем с воздуха, а изнутри – поганее, чем снаружи. Щелястый пол, голые кирпичные стены. Малость обжитыми выглядели только постоперативного дежурного и три комнаты узла связи. Дежурный сразу выделил мне ординарца, и тот провел меня в мои апартаменты в дальнем крыле второго этажа. Ну, тут, видимо, в спешке, но успели что-то сделать. Плохо оструганный пол был покрыт коврами. Стены, правда, и тут были кирпичные, но их постарались заставить разнокалиберными комодами, а оставшиеся проплешины завесили картами. На одной была изображена Российская империя целиком, на второй – Тверская губерния, а на третьей и вовсе Австралия. Велев ординарцу найти и притащить сюда план Владивостока с прилегающей к нему акватории и вызвать командира подводной эскадры Беклемишева, я стал распаковывать свой дорожный чемодан явившийся по вызову Беклемишев, начал возмущаться сразу после отдачи рапорта. Мол, какой красивый план был – минировать подходы к Сосебо и Нагасаки, а вместо этого опять поход на пределе дальности в Якосуку, где народ уже пуганный. «Интересно», – подумал я, – «если бы у меня уже был мундир канцлера, и я сейчас был бы в нем, а не в своем потертом джинсовом костюме со следами недельного перелета, беседа началась бы так же или несколько по-другому?» «Это мы с вами сейчас обсудим», — обнадежил собеседника я. «А пока просветите меня, есть ли в находке хороший портной? То, что во Владике есть, я знаю, но мне предпочтительнее здешний». «Есть!» — несколько растерянно отозвался тезка Налетова. «А какое это имеет отношение к теме нашей беседы?» «Да так, мне почему-то кажется, что мундир контр-адмирала отличается от вашего не только погонами. Вот я тут вам интересную бумажку захватил, почитайте». Я подал ему настоящий, то есть Гошина не мой, императорский указ о присвоении капитану второго ранга Беклемишеву внеочередного звания. «Несколько запоздалый указ, не спорю», — пояснил я. «Но предыдущий император был просто не в курсе того, что у России есть подводный флот, и поэтому никак не реагировал на ваши мартовские подвиги». А нынешний очень даже в курсе и считает, что командующий имперским подводным флотом должен ходить в соответствующих чинах. Так что пишите представление на всех остальных, до да коперанга включительно. Я им и сам прекрасно присвою. А теперь вернемся к Нагасакам и Йокосукам. Ну, заблокировали бы ВССВ, так я бы еще куда-нибудь приткнулись бы. А теперь-то они уже там, и если загадить подходы минами именно сейчас, то никто и не убежит, даже если захочется. А наверняка захочется после первого же налета нашей дальней авиации. Просто, раскрою вам тайну, эта авиация сейчас состоит всего из трех самолетов, один из которых, к тому же, не бомбардировщик. А по заблокированной бухте они и смогут отработать и несколько раз. Когда сможете выйти в море? И давайте вместе к вашему портнаму сходим. Мне, судя по вашим возмущенным взглядам, это тоже не помешает. Сражение в Желтом море, хоть мной и не планировалось, но создавало хорошую предпосылку для дальнейших действий. Дело в том, что в нем впервые были применены в боевой обстановке самолеты-снаряды, запущенные с Мономаха и с него же наводимые. Пустили три штуки. Два промахнулись, один ударил в борт Фудзи. Это такой японский броненосец. Единственный результат – он перестал стрелять, но даже не потерял ход. То есть 300 кг тротила, летящие со скоростью под 200, не пробили броневой пояс. Навести же снаряд так, чтобы он падал сверху при управлении с находящегося в 15 километрах Мономаха было нереально, а пытаться подойти ближе самоубийственно. Но теперь ближайшие два дня я собирался потратить на установку в привезшую меня сюда кошку аппаратуры радиоуправления. То есть самолет-снаряд стартует издалека, километров 40 летит на автопилоте примерно в сторону цели, а над ней оператор в заранее прилетевшей туда кошке, берет управление на себя, плюс к этому две недавно прибывшие во владе кошки Мурки, то есть морские, с поплавками и быстросъемными консолями крыльев были последней модификацией с дополнительными баками. Так что теперь появилась возможность бить с воздуха не по пустым или полупустым базам японцев, а по набитым под завязку ремонтирующимися кораблями. Перед визитом к портному я зашел на узел связи и посмотрел новости по отряду Верениуса. В данный момент он находился по ту сторону Японии и пребывал в раздумьях, с какой стороны огибать остров Хоккайдо. Я отправил два приказа, приверши меня кошки срочно вылететь на разведку, нет ли между Японией и тем Хоккайдо Уриу или не приведи господь Камимуры. Хоть и не должно быть, но лучше подстраховаться. И второй, на сопровождавшую отряд Машку, слушать эфир и по сигналу с самолета вести отряд напрямую, перед этим отпустив американский угольщик. Подумав, отправил третий. Сразу после прохода через пролив крейсеру «Алмаз» покинуть отряд и идти во Владик на максимальной скорости. Мне понравился этот кораблик, и я уже нашел ему неплохое применение, так что пусть поспешит. Что делать с остальными судами эскадры я еще не решил. Смоленск с его абсолютно ненужными во Владике снарядами надо как-то переправить в Артур. Ну, это будет отдельная операция. Да и Курилы пора захватывать, сбежавший из Индийского океана одуванчик на подходе. А потом, наверное, так и оставить ослябью в составе ВОКа, ибо он все-таки больше крейсер, чем броненосец. После узла связи я, наконец, отправился к портному. Им оказался пожилой еврей, прельстившийся на сильно повышенное жалование и согласившийся ради этого два года безвылазно просидеть на закрытой базе. Но деньги-то деньгами, однако и поработать ему тоже иногда хотелось, но с этим в силу малочисленности и непритязательности местного гарнизона было как-то не очень, так что мой приход он встретил с энтузиазмом. Когда же портной разумел, что ему предстоит сшить мундир государственному канцлеру, и этот канцлер вот он, прямо тут и стоит в каких-то потертых синих тряпках, это надо было видеть. Единственное, что несколько смущало, готового немедленно приступить к работе и выдать шедевр мастерства, полное непонимание того, как этот самый шедевр должен выглядеть. Но тут я ему помог. Напрягший память и художественные способности, я за полчаса смог достаточно подробно объяснить, как выглядел Штирлиц. «Вот мне как раз такое», — пояснил я. «Что за повязка на рукаве?» «Красная, вот тут белый круг в черной окантовке, внутри, эээ... буквы ГК» и когда мне можно будет покрасоваться в обновке. Всякие побрякушки на мундир, вот они. С этими словами я достал сделанные еще в Георгиевские листья, молнии и прочее. Договорившись, что завтра надо будет зайти на примерку, а послезавтра, возможно, уже за мундиром, я счел свои дела на сегодня почти завершенными. Оставалось только поужинать. На вопрос, где тут кормят, оперативный сказал, что ужин будет доставлен в мои апартаменты по первому требованию, что возбудило во мне нехорошее подозрение. «А что, личный состав базы всегда питается там?» — поинтересовался я. «Вон у вас на стене распорядок, там написано, что ужин в 20.30. Сейчас 20.20, .20, так что куда мне идти?» Столовая, под которую был задействован холл дворца, оказалась столь же неуютной, как и остальные помещения. Но зато кормили там здорово. Я с трудом превозмог искушений не отказаться от третьей порции лосося. «Так что не все плохо», — подумал я с некоторым трудом направляя свой обожравшийся после недельной сухомятки организм на второй этаж. Весь следующий день я провозился с кошкой. Затолкать в фюзеляж аппаратуру радиоуправления и подключить ее получилось быстро, но сразу встал вопрос, а куда девать оператора? Кошачий фюзеляж имел ширину всего метра под центропланом, а на уровне пилотского места еще меньше. Причем даже на этом месте обзора прямо вниз не имелось. Пришлось извращаться. Пилотское кресло было обрезано по ширине и сдвинуто на дециметр влево. Штурвал тоже удалось переместить, а вот педали нет. Так что посадка получилась как в горбатом запорожце, то есть ногами вправо. А правее пилота и чуть сзади него было оборудовано лежачее место оператора. Прямо под его мордой в полу был сделан застекленный вырез и часть носовой обшивки тоже заменили стеклом. Ближе к вечеру я слетал посмотреть, что получилось. Перекошенная посадка особых проблем не создавала, наблюдатель тоже оставался в целом доволен, так что завтра за мундиром и во Владик. Гера с охраной уже там. Изготовление канцлерской амуниции я специально провел вдали от Питера, а то Гоша наверняка стал бы утверждать, что так не положено. Но я посмотрел, в каком виде предшествующий канцлер Горчаков разгуливал по Берлину на одноименном конгрессе. Да лучше уж кольцо в нос и боевую раскраску туземного короля из Новой Гвинеи. А тут народ сначала на периферии привыкнет, во что я одет, тогда и в столицах особых вопросов не будет. На всякий случай я сочинил. Один погон и одно голое плечо символизируют, что канцлеры являются и военной, и гражданской властью. Про молнии в петлицах и сочинять ничего не надо было. Такие символы означали у нас в Георгиевске допуск к электроустановкам до 20 кВт. Про фуражку Гоша уже пенял мне, что я, мол, зря шастаю по приемам в пилотке, типа «не положено». «Ладно, фуражка даже лучше в том смысле, что в дождь очки не забрызгивает, особенно если тулья высокая». Чтобы еще про дубовые листья придумать? Символ насаждения чего-нибудь прогрессивного, наверное. Или посажения лунова. Ладно, потом разберемся». «И портной вроде как успевает в срок, а ведь поначалу-то что-то говорил мне насчет нескольких дней и примерок. Но, услышав от меня встречный вопрос, вы таки думаете, что канцлеру нужен будет всего один мундир за всю его и вашу долгую жизнь?» Проникся и начал творить. Так что сразу по окончании возни с кошачьей кабиной я получил этот мундир, повертелся в нем перед зеркалом и погрузился в пересвет, который должен был доставить мою персону во Владик. Так как о своем прилете я никого лишнего не предупреждал, на аэродроме меня ждала только охрана. Хорошо хоть, что я на второй день своего пребывания в Питере отправил сюда Аку и Нару, а то пришлось бы в бричках каких-нибудь разъезжать по городу. Они прибыли впритык позавчера, и теперь, на встречу с командующим Владивостокским отрядом крейсеров, я поехал на механической тяге, вверх-вниз по горкам, исключительно из которых и состоял город Владивосток. У входа в особняк штаба отряда никого, хоть отдаленно напоминающего часового, не обнаружилось. Пожав плечами, я в сопровождении трех охранников зашел внутрь. Опять никого, ни дежурного, ни даже швейцара. Но тут из примыкающего к вестибюлю коридора вышли три беседующих морских офицера и замерли в изумлении. Действительно, картина перед ними была еще та – бородатый штандартенфюрер в зеркальных очках, а у него за спиной три автоматчика в камуфляже. Такое ведь далеко не со всякого перепоя привидится. «Кто вы такой и что вам угодно?» – наконец прорезался голос самого старшего из них. «Меня зовут Георгий Андреевич Найденов» кротко пояснил я. «И работаю я тут у нас в России канцлером. Это личный представитель императора, причем с правом распоряжаться от его имени, может, слышали? А пришел я сюда с Карлом Петровичем и Ессеном поговорить. Не подскажете, где бы мне найти его превосходительство?» Контр-адмирал изучал какую-то обширную бумагу. Когда дверь в его кабинет приоткрылась, туда сунулся было показывавший мне дорогу к авторант, но я оттеснил его и вошел сам. Хозяин кабинета поднял на меня глаза, в которых вот тена, Появилось узнавание. — Господин государственный канцлер? — неуверенно спросил он, вставая. При этом посмотрел на лежащую перед ним бумагу, потом снова на меня. — Он самый, — подтвердил я, подходя к его столу. С чем это он сравнивает открывшуюся его взору картину? На столе лежал свежий номер Владивостокской газеты. Как раз посреди страницы торчал мой портрет, довольно похожий, только почему-то до пупа увешанный орденами. Надо бы узнать, подумал я, действительно у меня их столько, или это просто у художника так разыгралась фантазия. Дальше шло сообщение о назначении меня канцлером, моя краткая биография, от начала 20 века в общем-то правильная, и приписка, что по непроверенным сведениям канцлер скоро собирается посетить столицу Приморья. А чуть ниже был еще один портрет, немой и в орденах по ширинку, но этот раз вполне обоснованно, ибо это было изображение генерала-адмирала. И сообщалось в тексте под рисунком о грядущем через три дня приезде оного персонажа. «Думаете, вот ведь не повезло, столько начальства разом?» — сочувственно спросил я. «Не волнуйтесь, ни я, ни Алексей Александрович не по вашу душу. Я так просто зашел вам сообщить, что через пару часов сюда подойдет алмаз, вы уж его встретите как-нибудь, что ли, а завтра с утра и остальной отряд Верениуса подоспеет». «Ну и передать на словах от Его Величества, что он вполне доволен действиями вашего отряда и желает продолжать в том же духе. Так что, повторяю, не волнуйтесь, я не с инспекцией, просто ко мне сюда скоро гости должны приплыть, вот я и встречаю, давно не виделись». «Гости?» — не понял Йенсен. «Ну да, слышали про Черногорский флот? Вот он сюда скоро и ожидается с дружеским визитом». Как ни странно, но это вовсе не успокоило адмирала. Хотя его можно понять. Командуешь себе крейсерами помаленьку, только дела налаживаются, как вдруг бац, к вам едет генерал-адмирал. Едва успел переварить эту новость. Открывается дверь и в кабинет просто так на огонек заходит канцлер империи. И как будто этого мало, выясняется, что ожидается еще целый флот в полном составе, да к тому же и заграничный. По газетам можно было составить впечатление, что этот флот состоит из линкора шести крейсеров и неизвестного числа прочих судов. Я решил не портить сюрприза и не уточнять, на что похож черногорский линкор, а уж тем более крейсер. Пускай сам смотрит, кто недавно утопил в Индийском океане английский крейсер «Аполло». Хотя тут адмирал вряд ли в курсе, а дуванчик мне клятвенно радировал, что от этого «Аполлончика» и спасательного круга не осталось. Три 433 торпеды в борт – серьезный аргумент, потому что нефиг было мешать людям работать.